Глава четвёртая Чтобы не промочить сушёные ягоды, Женя сунула их за пазуху. И ещё прибавила шагу. Гроза усиливалась, молнии безостановочно сверкали над головой. Огремела так, что от страха замирало всё в душе. И дождь становился всё сильнее. В какой-то момент Женя даже не поняла, в правильном ли направлении идёт. Не видно было ничего. Со всех сторон были потоки воды. Ей уже казалось, что вода заливает и внутрь неё. Оставалось только надеяться, что непромокаемая накидка защитит ягоды. Иначе получать ей нагоняй от Пелагеи. В такую грозу она ещё ни разу не попадала. Даже учитывая, что свою прошлую жизнь она не помнила, но ощущения, подобные этим, отложились бы в памяти обязательно. К тому же она всерьёз опасалась молнии, которая могла попасть прямиком в неё и убить. О таких случаях Женя слышала, а небо разрезала светящимися ломанами безостановочно. Понадеявшись, что правильно выбрала направление, Женя упрямо пошла вперёд. Прятаться от дождя всё равно было негде. Несмотря на популярность в селе Пелагеи, жили они особняком и ближе к окраине. Идти было недалеко. Но впереди её ждал овражек, спускаться в который в такую погоду было страшновато. именовать его никак не получалось. И даже это не заставило Женю переждать дождь. Да и сколько придется ждать. Полночи и до самого утра? стихии разбушевалась нешуточно. И теперь уже не только Пелагея чудилось в ней что-то колдовское, но и Жене тоже. «Атенокс!» Воздел трестан руки к небу. «Великая ночь, принеси нам светлую половину!» Они с Мариной сидели под самодельным навесом в ритуальных позах и лицом друг к другу. Вокруг них горел магический круг. При последних словах Тристана огонь вспыхнул, закрывая их с собой со всех сторон. Небо прорезало молния, и раздался оглушительный гром. Марине даже показалось, что земля под ними завибрировала. «Осталось потерпеть немного», — подал ей руку Тристан, помогая подняться с земли. «Завтра стихия успокоится, смирившись с нашим появлением здесь. Ну а сегодня нужно просто переждать». Он уже давно выпустил руку Марины, но она продолжала чувствовать тепло его ладони. Каждое его прикосновение волновало кровь, даже случайное касание. Когда он так долго находился рядом, сдерживать свои эмоции было очень трудно, а порой и невозможно, как вот сейчас, когда она осталась на крыльце, чтобы унять колотящееся сердце. Ведь если так и дальше пойдёт, то Тристан всё поймёт, и чем это ей грозит, Марина понятия не имела». Козырёк над крыльцом протекал в нескольких местах, и чтобы не промочить ноги, Марина вошла в дом. Тристан занимался тем, что и себе устраивал ложе из смолы. На каком сегодня отдыхал Захар. Неловко было занимать единственную кровать, но Марина понимала, что и женщина, она тут единственная. А рядом с ней сильные мужчины, которые так или иначе будут оберегать её от всего. И сразу же сердце в очередной раз запело, ведь им с Тристаном предстоит пробыть тут не один день. Вместе. «Рядом». Захар нашёл себе дело и выбрал правильный путь. Проговорил через какое-то время Тристан, когда закончил с ложем. «Что ты имеешь в виду?» С любопытством посмотрела на него Марина. Сама она была занята тем, что чистила картошку, который их любезно снабдил один из жителей села. Когда они только искали кров, следовало позаботиться об ужине, как и о том, чем можно заняться тут в последующие дни. Не Непогода путала мысли, но если верить Тристану, завтра будет отличный день. Он нанялся в подмастерье, в местную кузню. Девушка наша часто заглядывает к кузнецу, приятельствует с ним. Глядишь, там и свидятся. А ещё кузнец этот оказывает услуги колдуньи. Откуда ты всё это узнал? Не сдержалась Марина. Тристан словно видел сквозь пространство и время. Даже в её голове, привыкшей к самой разной магии, такое не укладывалось. Вот вроде и человек перед ней, а в то же время существо намного выше, лишь оболочки у них похожи, а в остальном их разделяют пропасть. И так грустно стало Марине от этой мысли, что на глаза запросились слезы. «Я просто вижу это», — с улыбкой отозвался Тристан. Впрочем, улыбка его сразу же погасла, а сам он приблизился к Марине. «Что с тобой?» Положил он ей руки на плечи и развернул к себе. «Не узнаю я что-то, свою ученицу!» Снова дрогнули его губы в улыбке. «Но ты же всё видишь и знаешь!» Хотелось крикнуть Марине, что если она перестанет скрываться и сдерживать свои чувства? Как тогда поведёт себя Тристан? Отругает её? Скажет, что между ними никогда и ничего не может быть? Откажется и дальше быть её наставником? Ни один из этих вариантов Марину не устраивал, потому и заставила себя улыбнуться тоже. «Волнуюсь, наверное». Повела она плечами, плавно, но настойчиво сбрасывая руки трестана Чувствовать его прикосновение к себе было выше её сил. Когда он стоял так близко, Марина ничего не могла поделать с реакцией своего тела на него. Вот и сейчас только и могла думать, что о том, как он красив и величественен, и какие у него чувственные губы. «Получится ли у нас?» получится должно не у нас, а у них. Будет сложно». «Не помнит она его почти совсем, а он одержим ею. Но у них свой путь, мы лишь проводники», — доверительно произнёс трестан «Да, мы лишь проводники». Как эхо отозвалась Марина и вернулась к чистке картофеля. Но не чувствовать она не могла, и сейчас её душа отчётливо отозвалась тем, что её жизнь тоже изменится в этом путешествии. Но как, того душа не сказала». Захары сам не понял, что заставило его покинуть укрытие и устремиться прямо под ливень. Какая-то сила гнала его вперёд, а в душе разрасталось беспокойство, мешая дышать. Толком не видя, куда направляется, он практически бежал. Чувствовал только порывы ветра, и как вода щедро заливает за шиворот рубахи. Одинокую женскую фигурку, сопротивляющуюся ветру, он заметил издалека. Она явно шла вслепую, а впереди неё был овраг. Откуда об этом узнал Захар и сам не мог сказать. Но сомнений не было, что если не нагонит её вовремя, то она может серьёзно пострадать, и в голове его пульсировала мысль. «Женя! Женечка! Сейчас он её увидит, живую, дышащую и такую родную!» Ещё быстрее Захар рванул вперёд, наплевав на непогоду. Ноги увязли в грязи, но и на это он не обращал внимания. «Женя!» – крикнул он, когда понял, что не успевает, что идёт она слишком быстро. Ветер был громче, и она его не услышала. «Женя!» Прорал он тогда во всё горло. Девушка замедлила шаг, а потом и остановилась. Она оглянулась и какое-то время вглядывалась в дождевые струи, а те стояли между ними подвижной стеной. Захар и сам не понимал, как получается видеть её настолько отчётливо. Она не двигалась. Он же напротив побежал ещё быстрее, насколько это было возможно. А когда настиг её, то, видно, слишком резко появился из-за стены дождя. Девушка отпрянула от него, сделав шаг назад, и тут же начала скользить по склону оврага. Оказывается, остановилась она на самом его краю. Не думая о последствиях, Захар ухватил её за руку, и они вместе заскользили вниз. Благо овраг оказался совсем неглубоким, и они даже смогли удержаться на ногах, разве что на самом дне Захар обхватил Женю за талию, когда она потеряла равновесие. Мокрая. Дрожащая от холода и испуга, растерянная, но такая родная и желанная. Захар не выдержал и прижал девушку к груди. В этот момент он забыл и про дождь, и про то, где находится. Радость, что видит её живой и рядом, рождала в нём настолько сильные эмоции, с которыми справиться не получалось просто никак. «Давай выбираться отсюда, пока нас не затопило с головой». Опомнился он. Когда Женя принялась вырываться, действовала она решительно, отталкивая его ладошками. Но Захар предпочёл сделать вид, что ничего особенного не произошло. Ну, подумаешь, приобнял девушку, не совладал с эмоциями. С кем не бывает. Как это выглядело для неё, догадывался. Но предпочитал не ломать над этим голову. С великим трудом у них получилось выбраться на поверхность. Пару раз они скатывались обратно во враг. Сначала Женя ни в какую не хотела давать ему руку. Но когда поняла, что без помощи не справится, крепко сжала его ладонь. И в этом он узнал её прежнюю, прямолинейную и смелую. Узнавание вызвало улыбку, и впервые за долгое время Захар себя почувствовал, если не счастливым, то вполне себе довольным. Мужчину, что направлялся к ней, она точно не знает. Но он позвал её по имени. Впрочем, возможно, это кто-то из односельчан. Просто за дождём его плохо видно. Он выскочил так внезапно, что напугал её. А потом она и вовсе обмерла, когда не почувствовала землю под ногами. Ну и падение во вражах стало закономерным. Только вот скатилась туда она не одна, а вместе с незнакомцем, который ещё и позволил себе лишнего. Теперь она опасалась его ещё сильнее. Но всё же вынуждена была прибегнуть к его помощи, чтобы выбраться из оврага. Да и потом он ей не дал возможности хоть что-то сказать. Схватил за руку и потащил за собой. И лишь в укрытии какого-то полуразвалившегося сарая где дождь не лил стеной, Женя смогла рассмотреть незнакомца получше. Да и то, когда он разжёг костёр прямо на земляном полу, стащив в кучу все имеющиеся в сарае доски. Замёрзла? «Иди ближе к огню, погрейся». Протянул он руки к разгорающемуся всё сильнее огню и искоса посмотрел на неё. Нет, он точно не из их села. Раньше она его не видела. Довольно высок, крепко и ладно сложен, плечи вон широченные. Руки хоть и крупные, но очень красивые. Как и лицо, привлекательное именно своими крупными чертами. Только глаза какие-то грустные, даже измученные. И волосы такие короткие. В их селе мужчины так коротко не стригутся. Ходят лохматые и потлатые в большинстве своём. «Заболеть хочешь? Иди к огню, я не кусаюсь». Усмехнулся он. «А я и не боюсь». С вызовом ответила Женя, приближаясь к незнакомцу. Сразу же блаженное тепло принялось лизать её своими огненными языками, даря истому и расслабление. «Что делаете?» Невольно взвизгнула Женя, когда незнакомец схватился за узел на её накидке. «Снимаю с тебя эту мокрую тряпку». Спокойно, — пояснил он, — не убирай рук. Так ты быстрее просохнешь, и волосы распусти. Хмуро кивнула на её косу, задерживая на той взгляд ненадолго. «Я сама». Откинула женя от себя мужские руки и быстро распутала узел. ох ты ж...» Воскликнула, когда из-под шали вывалились пакетики с ягодой. Да прямо в огонь. Впрочем, кажется, они были безвозвратно испорчены. Что там было? Кивнул мужчина на тлеющие кульки. «Ягоды...» Вздохнула Женя. «Пелагея будет недовольна мной». «Кто такая Пелагея?» «Моя названная мать». «А вам-то какое до того дело?» Тут же возмутилась. «Мне-то?» Задумчиво посмотрела на неё. И взгляд его показался Жене слишком глубоким, проникающим прямо в душу. Аж не по себе стала. Впрочем, так она себя чувствовала с момента первой встречи с ним. Никакого. Пожал он плечами и снова отвернулся к огню. «А ягоды твои и так испорчены», — тихо добавил он. Жене же он казался всё более странным. Особенно то, как вёл себя с ней. То внимательные сверх меры, да неприличие. То отстранённый и пугающе холодный. И откуда он тут взялся? А <Noulet> мы с вами раньше встречались? Не успела она задать вопрос до конца. Как он резко повернулся к ней и буквально впился в неё взглядом. Сейчас в его глазах плескались надежда, неверие, ожидание чего-то и тоска. Как ни странно. Женя аж испугалась подобной реакции. А ты как думаешь? Спросил он. Не думаю. Я вас раньше тут не видела. А не тут? Или ты всю жизнь тут провела? Всю жизнь. Невольно потупила она взор, выдавая эту ложь. Но незачем первому встречному узнавать её историю. Да и стыдно это, ничего не помнить о своей прежней жизни. Ведь она даже не знала, откуда она, когда появилась у Пелагеи. Знала только, что не её родная дочь и что потеряла память не так давно. Как жила раньше, про то Пелагея ей ничего не рассказывала. Говорила только, что хорошего в её прежней жизни было мало, и что в забывчивости её спасение Давала отвар, чтобы не тревожилась по пустякам. И всё равно же ей не было стыдно. от чего то перед этим мужчиной особенно. Значит, незнакомы. Снова отвернулся он. «Откуда же вы знаете моё имя?» А позвал он её дважды. И ей это точно не привиделось и не послышалось. Да и дождь рождает страхи, а не галлюцинации. А, так это кузнец мне рассказал про тебя. Дядька Симеон? Сверх всякой меры удивилась Женя. А зачем это ему? Да кто ж его знает. Снова пожал плечами незнакомец. Сосватать, может, тебя за меня хотел. Бросил на неё игривый взгляд. Вот уж, нашёл место и время. Да и не станет кузнец её сватать ни за кого. А тем более за чужака такого вот. Отчего же щёки так жарко заплыли? Не иначе, как костёр тому виной. «Домой мне пора». Взглянула она в сторону дверного проёма. Самой двери в этой сараюге не было. «Пойдёшь, когда дождь поутихнет. Сейчас ещё рано». Раскомандовался тот. Кто таков и какое имеет право? Да и она уже согрелась, как и опасное место миновало. «До дома её не рукой подать, но и не сильно далеко». «Не сахарная, не растаю». Шагнула Женя к двери, забыв про накидку, что так и валялась на земле возле огня. «Да постой ты!» Быстрее молнии метнулся к ней мужчина. «Нужно переждать дождь». Навис он над ней, прижимая к стене сарая и не выпуская руки. Вот тут Жене стало по-настоящему страшно. Она наедине с совершенно посторонним мужчиной. Рядом нет никого, кто пришёл бы на помощь в случае чего. И одновременно со страхом внутри неё зародилось что-то давно. И надёжно забытое, словно такое уже с ней случалось. Только где, когда и с кем, она не помнила. Сейчас же отойди. Не то глаза выцарапаю. Процедила Женя сквозь зубы, глядя на незнакомца снизу вверх. А ты попробуй. И снова он был слишком быстр для неё. Схватил её обе руки и прижал своей одной к стене над головой. «Что ты собираешься делать?» Растеряла Женя моментально всю храбрость. Даже почувствовала, как задрожал подбородок. Ещё не хватало разрыдаться прямо сейчас. «Ничего, кроме того, что собираюсь тебе помешать совершить глупость». Склонился он к её лицу слишком близко. И снова ей почудилось в этом что-то смутно знакомое. Даже страх отошёл на задний план. А к незнакомцу она пригляделась внимательнее. «Нет, раньше она его точно не встречала». Такого нахала, она бы запомнила. Пусти. Дёрнулась Женя. Обещаешь переждать дождь? Да пусти же. Пообещай, и отпущу. Усмехнулся он. Он стоял слишком близко. От его тела валил жар, от которого уже не плавились кости и подкашивались ноги. Не уйду я, не уйду, выкрикнула она. Только пусти уже. И он отпустил но на всякий случай перегородил с собой выход и дождался, когда она вернётся к костру. «Меня зовут Захаром, кстати. Будем знакомы».